Глава десятая «Почему?» «Да я...» «Молчать! Почему?» мы молчать!» Заместитель директора пионерского лагеря «Галактика» по воспитательной работе Диана Александровна кипящим чайником нависала над тремя пионерами, неловко переминающимися перед ней, опустив глаза. «Вернее, нет». Не над тремя, а над двумя. Третий стоял спокойно и молча смотрел ей в глаза. — Ну, чего молчите? Сказать нечего. — Да вы же сами приказали молчать. Возмутился этот самый третий. — Молчать! Диана Александровна едва не задохнулась от возмущения, но сумела-таки немного взять себя в руки и продолжила чуть более спокойным тоном. — Как? — Как вам вообще в голову могло прийти такое устроить? — Это конкурс строя и песни. — На этом конкурсе исполняются строевые песни. Понятно? — Строевые! — А вы что устроили? Она грозно обвела взглядом стоящую перед ней троицу, а затем перевела взгляд на еще двух личностей, также находящихся в этом кабинете. — Ну... А вы что молчите? Дектаров, Хаецкая, вы-то куда смотрели, а? Это ж вы должны были проконтролировать подготовку отряда к этому конкурсу. Вы же вожатые. А мы что, плохо прошли строем? Осторожно вступил я. А ты вообще молчи, Марков, взвилась Диана Александровна. Я же знаю, это все твоя работа. «Откуда ты вообще раскопал эту... эту... эту поганую песню?» Чувствовалось, что она едва удержалась, чтобы не прорычать антисоветскую. Но подобное обвинение было слишком серьезным. Вся антисоветчина сейчас в ведении идеологического отдела и КГБ. Так что обвинена нас в этом, и в действие придут такие силы, что достанется всем». И нам, и ей. Ей так уж точно, потому как не уследила, не предотвратила, не заметила. Нус, на этом и будем играть. Да почему погану-то? Очень натурально возмутился я. Вы вот сами посудите. Орден Александра Невского разве поганый? Диана Александровна замолчала. Покосилась настоящих в стране, вожатых нашего отряда, студентов педагогического техникума из Калуги Ольку Техтарова и Маю Хаецкую, после чего насупилась и, поджав губы, недовольно произнесла. А это ты тут причем? Нет, вы ответьте. Орден Александра Невского, учрежденный в самый разгар Великой Отечественной войны в 1942 году, поганый или нет? Конечно, нет. Что ты мне тут голову морочишь? И какое это имеет отношение к вашей песне? Причем тут легионы всякие, императоры, сирийские города. Как у тебя только совести хватило такую песню на конкурс притащить? — А я сейчас объясню, — пообещал я. Но замдиректора попыталась меня прервать. — Да что ты мне тут демагогию-то разводишь со своим орденом? — Да потому что он так назван в честь князя и я вкращего поинтересовался. «А не напомните мне, кто у нас такие князья?» Диана Александровна запнулась, впав в легкий ступор. Я тут же перешел в наступление. «А ведь он не один. У нас еще есть ордена Суворова и Кутузова. Оба, между прочим, аристократы Российской империи. Империи! И их полководческие достижения!» пришлись как раз на те времена, когда Москва официально именовалась Третьим Римом. Я сделал театральную паузу, после чего припечатал. Они что, тоже тьфу? Нет, вы мне скажите. Скажите, Марков, твои Кутузов, Суворов и Нахимов полные уроды, потому что были аристократами и служили императору. Их нужно публично гнобить и проклинать. А Суворовские и Нахимовские училища назвали так какие-то идиоты. О чем надо немедленно написать в идеологический отдел обкома? Так я напишу. За мной не заржавеет и на вас сошлюсь. Вам тогда точно сразу грамоту дадут, а то и орден. Вы только скажите». Диана Александровна аж задохнулась от возмущения, но ничего не сказала. Только продолжала молча буравить меня напряженным взглядом. «Ну а я?» Я нанес последний удар. И, кстати, песня «Орел шестого легиона» считается гимном исторического факультета Свердловского государственного университета. Причем в Свердловском обкоме, насколько я знаю, ничего по этому поводу против никто не имеет. Я и узнал-то ее именно потому, что собираюсь в будущем поступать на исторический факультет СГУ. Вот и списался с ребятами оттуда. И они мне ее переслали и велели выучить. Они ее на 1 сентября всем факультетам исполняют? Тут я беззастенчиво врал. Потому как совершенно не знал, исполняют они ее или нет. Как отношение Свердловского обкома к всему факту. Если он, конечно, имеет место быть. Нет, то, что песню придумали именно ребята из Свердловской, что произошло это где-то в середине 70-х, я знал. Эта песня была у нас с соленкой одной из любимых на нашей флешке для автопутешествий. Записали мы ее, чтобы не страдать от отсутствия музыкального сопровождения во время наших поездок на машине по всяким заграницам. Радио-то там вещало на местных языках типа польского, чешского, словацкого или пачечайния венгерского. Вот уж зубодробительный язык. Вот мы и накатали на флешку под четыре сотни нравящихся нам песен. Разных. Там был и Митяев, и Абба, и Любей, и Штраус, и Куин, и Високосный Гот, и Трофим, и Бах, и Барбара Стрейзанд, и Шер, и Арабески, и Алиса, и Тимур Шауф, и Энио Мориконе, и Калинкин, и еще полдюжины исполнителей очень разных стилей и манер исполнения отобранных по принципу «это мне ей нравится». Ну и «Орел шестого легиона» там тоже был. Причем Аленке эта песня настолько нравилась, что она ее по два-три раза подряд иногда ставила. Но вот написана ли песня к настоящему моменту, мне уточнить было просто неу кого. Но зато я был почти уверен, что Диана Александровна тоже не захочет это уточнять. И не та она величина, чтобы писать в идеологический отдел Свердловского обкома. Да и вообще побоится. Такое время сейчас. Не 37 конечно, но сломать карьеру и судьбу человеку, как два пальца об асфальт. Фразочку — это не телефонный разговор, помните? Она до сих пор вполне в ходу. Замдиректору по воспитательной работе еще некоторое время молча сверлила нас взглядом, а потом тяжело вздохнула и махнула рукой. — Ладно, идите уж с глаз моих долой. Но когда мы развернулись и стайкой потянулись в сторону выхода, меня догнала еще одна фраза. — А ты, Марков, пока задержись. — Штирлис, блин, в кабинете у Мюллера, — рогнулся я про себя, слегка напрягшись. Но делать нечего, развернулся и уставился на Диану Александровну преданным взглядом. Зам. директора дождалась, пока мы остались одни, после чего молча поманила меня ладонью. «Значит так, Марков, через два дня в субботу в деревне Черная Грязь состоится открытие памятника односельчанам, погибшим во время Великой Отечественной войны. Ты поедешь туда в составе почетного караула пионеров». «Но это еще не все» уже у нас в музыкальной школе учишься? Так вот, после церемонии будет небольшой концерт. Подготовь две песни. Послезавтра покажешь мне». Тут она насупилась и рявкнула. «И не дай бог какие-нибудь свои скользкие штучки начнешь. Больше так легко не отделаешься. Теперь иди». Два прошедших года прошли, в общем, нормально. Из секции плавания я ушел год назад заработав напоследок кандидата в мастера спорта. Причем получилось это у меня совершенно неожиданно, потому что последние несколько месяцев перед уходом участие в соревнованиях по плаванию превратилось для меня в одну сплошную нервотрепку. Практически на каждом соревновании ко мне цеплялись то привычно обвиняя в фальстарте, то уже прямо сразу после старта, то есть не дожидаясь, пока я хоть немного оторвусь то не засчитывая касание бортика при развороте, то придумывая еще какую-то дичь. Я пытался с этим бороться, например, специально притормаживая на старте и входя в воду пятым-шестым, либо нарочито громко шлепая по бортику во время разворота всей ладонью. Но и нервы, и, соответственно, секунды это у меня отъедало. И очень нехило. Так что на соревнованиях я постоянно болтался где-то в середнячках, а то и в отстающих. Поэтому ни на какие особенные успехи в плавании я уже не рассчитывал. Вот и в тот раз я снова ожидал какой-нибудь очередной подставы. Но неожиданно, перед самым заплывом, ко мне подошел присно памятный Кузовлев, которого я не видел со времен тех самых соревнований в Калуге, и невинно поинтересовался не передумал ли я насчет интерната и сборной. На что я тут же мысленно сделал стойку, внешне вполне уныло заявив ему, что не понимая его в себе заинтересованности, потому что у меня почти совсем перестало получаться. Второй тренер юношеской сборной на эти слова вполне себе плотоядно ухмыльнулся, похлопал меня по плечу и посоветовал не опускать руки, И вот именно на этом соревновании показать все, что могу. Он, мол, в меня верит. Ну, я и показал. И никто из судей в тот раз ко мне ни с чем не прицепился. Так что на этот раз мне удалось вновь после долгого перерыва подняться на первую ступеньку пьедестала. И заодно выполнить норматив кандидата в мастера спорта. После чего ко мне вполне ожидаемо подскочил Кузовлев. До сих пор приятно вспомнить, какая у него была рожа, когда я ему заявил, что принял решение уходить из плавания. Он-то ведь явно рассчитывал, что после того, как покажет мне свою силу и влияние, обеспечив непредвзятое судейство, закономерно закончившееся моей победой, я тут же упаду в его объятия. А вот хрен ему на воротник. Впрочем, не думаю, что этот мой бенефис обошелся ему сколько-нибудь дорого. КМС — это ж не мастер спорта. Вот мастер — это да, это звание. Его у тебя никто никогда не отнимет. Один раз получил, и на всю оставшуюся жизнь им остаешься. Да за мастера спорта сейчас даже пенсию платят. Ну, если ты, конечно, уже имеешь на нее право. И в зачет работы тренеров идут как раз в основном именно мастера спорта. Подготовил много, молодец, нет, бестолочь. Кандидат же в мастера спорта — это все еще разряд. Высший, конечно, но разряд. Разряды же считаются действительными только два года, после чего ты теряешь на него право. Поэтому их не особенно-то и учитывают. Не то чтобы совсем нет, но в куда меньшей степени. Так что вряд ли Кузовлёв так уж сильно напрягался насчёт этого сеанса размахивания вкусной морковкой перед моим носом. А с другой стороны, всё равно было жалко, потому что мастера спорта в плавании я сделал бы достаточно быстро, даже безо всякой химии, в отличие от той же гимнастики. Там, увы, я блистал не особенно. Нет, в рамках секции я считался перспективным, И Михаил Львович категорически заявлял, что годам к 18 ты, Марков, точно сделаешь мастера. Но это-то как раз было вполне средним показателем. Так что ни чемпионство, ни сборная мне в гимнастике точно не грозили, разве что чудом. А вот в плавании, особенно на больших дистанциях, я, скорее всего, мог бы даже замахнуться и на какой-нибудь рекорд. Мировой или хотя бы олимпийский. Но, возможно, это было в одном единственном случае. Если бы я наплевал на все свои планы и полностью вручил свою жизнь чужим людям, которые начали бы распоряжаться ею по своему собственному разумению. Чего я делать категорически не собирался. Впрочем, на бокс или самбо я тоже пока не пошел. Несмотря на то, что собирался. Просто времени не было. Спросите, а куда я девал то время, которое освободилось от плавания? Ха! Оно у меня оказалось занято... массажем. Да-да, наш тренер по гимнастике Михаил Львович оказался фанатом не только акробатики, но и, как выяснилось, массажа. Нет, то, что он в этой области что-то может, мы знали давно. Он нас регулярно мял во время тренировок и уж тем более на соревнованиях. Но, как позже выяснилось, в области массажа Михаил Львович мог не просто что-то, а очень и очень многое. И постоянно в этом совершенствовался. На всякие курсы повышения ездил. С Касьяном переписывался. Касьян Николай Андреевич, 1935-2004. Врач-остеопат, народный врач СССР. Популярнейший мануальный терапевт позднего СССР и начала СНГ. Настоящий гуру остеопатии тех времен. Так что народ к нему на массаж ездил не то что из Москвы, а почитай со всего Советского Союза. Сам видел одного мужика, приехавшего аж с Дальнего Востока. С какой-то станции, имеющей очень смешное и потому мгновенно запомнившееся название. Ерофей Павлович. Да что там говорить, его даже на сбор олимпийской сборной привлекали, причем именно в качестве массажиста. Ну вот я и загорелся. Как выяснилось, массаж — дело очень непростое и требующее системного подхода. Ту же анатомию пришлось учить аж в нескольких видах. Отдельно кости и суставы, отдельно мышцы и связки, отдельно лимфоузлы и кровеносные сосуды а потом еще все это и совмещать. Ей-богу, я за это время освоил программу едва ли не пары курсов мединститута. Естественно, в основном в области анатомии. Нет, легкие размяки, как Михаил Львович это называл, я научился делать уже через месяц. Доверять расслаблять сведенную судорогой мышцу у кого-нибудь из нашей секции он мне стал месяца через три. Но заниматься массажем по-серьезному мы с ним начали именно тогда, когда я ему сдал все зачеты по анатомии, для чего мне пришлось весьма нехило попотеть, потому как мои знания в этой области и сейчас, и в прошлой жизни были крайне поверхностными, ибо ничем более-менее системно связанным с медициной я в своей прошлой жизни никогда не занимался. Так, Самый минимум полевой первой помощи. Как накладывать повязку при ранении, шину при переломе, как пережимать разорванный сосуд и делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца после поражения электротоком или утопленнику. Да и то эти сведения были по большей части теоретическими. Потому что за все свои прошлые 89 лет применил я их на практике, дай бог, раза четыре. Ну, еще кое-что узнал во время занятий у ШУ. Вот и все. Но справился. Впрочем, поначалу у меня сложилось впечатление, что тренер не очень-то хотел меня учить и просто попытался подобными требованиями отбить у меня охоту заниматься массажем. Но даже если это и было так, этот вариант у него не удался. В массаж я вцепился, что твой бульдог. Да и знания очень сильно пригодились потому как с практикой у меня пока дело обстояли не слишком. Слабоват я пока для полноценного массажа. Селенок маловато. А вот что-то вроде точечного или поверхностного массажа у меня уже начало получаться вполне прилично. Причем в первую очередь как раз вследствие того, что достаточно неплохо выучил анатомию. Как бы там ни было... Вследствие этой дополнительной нагрузки времени на что-то другое у меня не оставалось от слова совсем. Так что ни о каком боксе или самбо нечего было и мечтать. Поэтому мои планы снова сдвинулись по срокам. Впрочем, как говорил какой-то умный человек, ни один план не пережил реального столкновения с действительностью. Так что особенно сильно я не переживал. Еще год-другой можно подождать. В конце концов, я и там в чемпионы рваться не собираюсь. Мне важнее поставить школу. Удары, связки, приемы, броски. Тем более, что я приду на секции самбо и бокса, не с теплого горшка, так сказать. Ведь КМС по плаванию и первый разряд по гимнастике тоже чего-нибудь достоит. Так что тело и мышцы у меня уже будут вполне прилично развиты. Не совсем в тех комбинациях, которые нужны для борьбы и бокса, конечно. Но ничего, подкорректируем. Да и кисти с пальцами у меня от постоянной игры с шариками от пинг-понга и регулярного колочения по газетным подшивкам тоже довольно крепкие. Плюс массаж. Так что, если где и отстал, нагоню. По другим направлениям развития все было в относительном порядке. Мы с Аленкой в прошлом году дружно перешли в первый класс. Так что этой осенью нас уже ждал второй. В принципе, по возрасту и соответствию школьным классам ей это было делать еще рано. Но наша нежная дружба уже давно там не была ни для кого секретом. Так что, похоже, учителя решили, так сказать, не разбивать такую прекрасную пару и отправили в первый класс нас обоих. А вот в музыкалке такое и не прокатило. Там я в прошлом году перешел в первый класс музыкальной школы в одиночку. А моя любимая пока так и осталась на подготовительном. С нашим неофициальным кружком колотящих по газетам начались первые сложности. Уж больно нас стало много. Общее число тех, кто прибегал по утрам на нашу лесную спортплощадку во враге, достигло почти двух дюжин. Семеро были из детдома, пятеро из Аленкиной школы, шестеро приятелей из моего и соседних дворов и четверо местных с поселкой Мирный, из которого когда-то и начался наш город. Последние затесались к нам после одного инцидента, когда мы, прибежав утром, обнаружили, что наша полянка разнесена на клочки, а все газетные подшивки исчезли, вследствие чего пришлось учинять скорый розыск в процессе которого мы и вышли на местных. Ну, из поселка. После чего им была выгочена претензия, с которой после короткой драки они согласились и приняли на себя обязательство восстановить все, как было. Тем более, что рядом как раз расселили деревню Самсонова, так что где набрать стройматериалов у нас было. Вот мы всей толпой нашу площадку и восстановили, да еще и улучшили потому что теперь мы колотили кулаками уже не по подшивкам, а почти по полноценным макеварам, над которыми, кроме того, были еще и устроены навесы от дождя. Вот в процессе этого восстановления с реконструкции местные пацаны прониклись, да так, что по окончании попросились в команду, что сделало ее еще немного более разношерстной и разбитой на грубки. Ну и кроме того, сложности добавило еще и то, что кроме моей Аленки к нам присоединились еще четверо девочек. Подружки, одноклассницы, подружки-одноклассницы и тому подобное. А поскольку мы все либо уже вступили в пубертатный период, либо как раз находились на его пороге, это тут же привело к тому, что пацаны начали, как это говорится, мериться писюнами. Нет, пока я более-менее с этим справлялся. И прошлый опыт помогал, и то, что две самые крупные группировки — Деддомовские и пацаны со двора — поддерживали меня весьма дружно и почти безоговорочно. Да и кое-какой личный авторитет я также сумел завоевать. Но было понятно, что вскоре все так или иначе пойдет в разнос. Подростковые гормоны они такие подростковые. Однако в школе все было еще хуже. Дело в том, что в своей прошлой жизни я после третьего класса ушел в другую школу, расположенную на противоположном конце города. Случилось это из-за того, что мы переехали. Но на этот раз мы до сих пор продолжали ютиться все в той же комнатке общаги на Жалео-Кюри. Впрочем, этот период жизни, слава богу, наконец-то подходил к своему завершению. Нам выделили квартиру. Большую. И, как я и хотел, в старом фонде, который строили еще пленные немцы. Причем уже трехкомнатную, хотя сначала мы претендовали на двушку. А все потому, что прошлым летом мама родила нам с папой очаровательную дочку. Мою сестренку. Здесь же квартиру выделяли по принципу число членов семьи минус один. То есть теперь наша семья из четырех человек, в которой к тому же были разнополые дети, имела право именно на трехкомнатную квартиру. Каково и нам и пришлось ждать вот эти два прошедших года. Родители вот-вот должны были получить смотровой ордер, после чего озадачатся ремонтом. Меня и в лагерь-то отправили в первую очередь из-за того, чтобы я не мешался под ногами. Хотя зря... Я бы лучше поехал с Аленкой к ее бабушке в Кучугуры на Азовское море. Вообще-то бабушка у нее жила в Краснодаре, а на Азове умудрилась построить себе дачу. Мы с ней в том поселке побывали однажды в прошлой жизни, но уже в конце 90-х, когда дача давно была продана. Да и сам поселок пришел в весьма удручающее состояние. Уютный сквер зарос, Местный консервный заводик и летний кинотеатр превратились в руины, а росшие прямо рядом с забором кинотеатра тутовые деревья, с которых, по рассказам Аленки, местные дедвора бесплатно смотрела фильмы, попутно лаками с шелковицей, частью засохли, а частью вообще оказались спилены, но вместо этого меня отправили в пионерский лагерь. Мама заявила, что я и так слишком много времени торчу у Алены и совсем замучил ее семью, так что им надо дать время от меня отдохнуть. Как бы там ни было, встречи с моими старыми одноклассниками в этой жизни у меня не случилось. Потому что вследствие всего изложенного я сейчас учился совсем не в том классе, в котором делал это в прошлом варианте моей жизни» и потому никаких ностальгических чувств по отношению к новым одноклассникам я не испытывал. И интересы у меня с ними пересекались в очень небольшой мере. Потому что, несмотря на мое регулярное участие в спортивной жизни школы, в, так сказать, общественной жизни класса, я как раз особого участия практически не принимал. Как в официальной всеми конечностями отбояриваясь от участия в любых мероприятиях по линии пионерской дружины, так и в обычной. Но некогда мне было. На переменах я по большей части торопливо делал письменные уроки или зубрил дополнительную литературу по истории искусств, например, или тот же анатомический атлас. Сразу после уроков мне нужно было бегом бежать на секцию или в художку, либо музыкалку. Да и вообще, сами посудите, где интересы 10-12-летних мальчиков и девочек, и где я. Так что на пруды с пацанами из класса я после уроков не ходил, грязью на плотах не кидался. Курить, ну не с такими нагрузками. Футбол на переменках или после уроков я тоже не гонял. Даже бумага из трубочек на уроках не плевался, ибо слушал учителя. Потому как уже пошли предметы, которые я уже ни хрена не помнил. Математика, биология и так далее. Либо, заслонившись учебником, опять же делал письменные домашние задания. Короче, ботан ботаном. Вследствие чего никаким особенным авторитетом я в классе не пользовался. И даже спортивные успехи не особенно помогали. Подумаешь, на лыжах за школу выступает или на школьных, либо городских соревнованиях за класс или школу бегает. Тоже мне спортсмен. О, ну, кольки дзюбы из пятого А, кулаки размером с качан капусты. Вот этот спортсмен, этот да, а этот... Причем, как выяснилось уже здесь, в лагере, подобное отношение создало мне некоторые трудности для жизни и здесь. Лагерь был городским, так что учеников из нашей школы в нем было достаточно. А вот из моей овражьей кодлы в этом заезде не оказалось никого. Так что в лагере я числился именно ботаном со всем комплексом соответственного отношения. Ну, до сегодняшнего конкурса строя и песни. «Ну что, сильно драли?» Пацаны из нашего отряда при моем появлении вскочили на ноги. Сказать, что своей выходкой с «Орлом» шестого легиона я вознес свой авторитет в нашем отряде на невообразимую высоту — это ничего не сказать, хотя начиналось все со скрипом. Я небрежно махнул рукой. Да так, слегка. Потом дело на тяжело вздохнул. Ну, отработать придется. — Где? — Пионерский караул. Веско сообщил я. «Черной грязи памятник погибшим в Великую Отечественную в субботу открывают. Вот нас туда на открытие отправляют». Дожидавшиеся меня на ступеньках административного корпуса пацаны из отряда переглянулись. «Не очень-то это и наказание. Нет, в лагере норм. Свежий воздух, кормежка на убой, спортивные игры, кружки, пляж опять же. Но к концу смены это все уже немного приелось». Тем более, что все мероприятия проходят исключительно под руководством вожатых и руководителей кружков. Причем распорядок дня забит до отказа. Личного времени на почесать языками, сыграть в ножичек, погонять в мяч. То есть заняться тем, чем обычно пацанва занимается у себя во дворах, практически нет. Плюс сам распорядок. Почти никто дома вот так, подъем по команде, завтрак по времени и так далее, не жил. Так что от него тоже устали, и любая возможность вырваться за его пределы уже воспринималась как благо. Поэтому выезд за пределы лагеря пацаны восприняли скорее как награду, нежели как наказание. — Здоровско! Чур я еду! — И я! И я! Пацаны загомонили, заспорили. Я же махнул рукой и, развернувшись, сдвинулся в сторону отряда. Мне спорить за право поездки нужды не было, меня-то в любом случае возьмут. Выступления я не боялся. Несмотря на то, что в музыкалке мы все больше гоняли гаммы и простенькие произведения типа «Скерца соль мажор австрийца Диабелли» или «Этюда ля минор итальянца Карулли», нам про этих композиторов на «Истории искусств» рассказывали. Временами разбавляя их легкими песенками типа того же «Доброго жука» из старенького и очень доброго прям сразу после военного фильма-сказки «Золушка», как раз военный репертуар был у меня уже наработан. Когда к деду приезжали друзья, я для них пел, аккомпанируя себе на гитаре несколько военных песен. Бьется в тесной печурке огонь, на безымянной высоте, а также выпьем за тех, кто командовал ротами. Кроме этого я начал разучивать, махнем не глядя, как на фронте говорят, и песню про десантный батальон из фильма «Белорусский вокзал». Но они у меня пока еще были не отработаны. Зато я практически отшлифовал песню поэта, барда и офицера Михаила Калинкина «Танковая атака». «Зачем? Ведь дед не танкист. Да и сам я тоже». Но зацепила она меня когда-то, накрепко в памяти осталась. Как и парочка других, бригада Исов и Т-34. Но их я пока даже не начинал разучивать, а вот эту разучил. Но пока еще нигде не исполнял, даже при дедусе и его друзьях. Следующие пару дней я наслаждался заслуженной славой. Ну, в те минуты, когда мог потому что замдиректора по воспитательной работе, похоже, решила в отношении меня следовать старой армейской мудрости «бездельничающий солдат, считай преступник» и загрузила меня по полной. Мое исполнение песен ей не понравилось, и она отправила меня в оркестр репетировать. Потом я красил стенды, затем ездил с завхозом на санитарном рафике собирать по корпусам грязное белье, Затем меня посадили заполнять почетные грамоты и дипломы победителям лагерных веселых стартов, в которых я также участвовал и даже выиграл пару забегов. Короче, все дни до поездки на открытие памятника оказались у меня заполнены до предела. Зато пацаны при виде меня расплывались в гордой улыбке. Ну да для того все это и затевалось. В таком возрасте любое франдерство перед взрослыми — высшая доблесть. Так что ботаном меня в лагере больше никто не считал. И не стоило сомневаться, что подобные отношения частью спроецируются и на школу. В черную грязь мы приехали часа за два до начала. Диана Александровна разбила нас на пары. Мальчик-девочка определила, где кому стоять и через какое время меняться а потом еще и по разу прогнала по всей церемонии. Ну, по той ее части, в которой мы были задействованы. Сама церемония открытия памятника мне не понравилась, потому что все происходило как-то очень по-советски, то есть заорганизовано и формально. На трибуне с постными лицами торчали первые лица. Выступление у микрофона, в виде которого здесь выступал обычный мегафон на батарейках, Прямо таки разили откровенные козенщины с дежурно-газетными панигириками, мужественным советским воином и тружеником Тыла. А собранный на митинг народ тихо обсуждал что-то свое, не слишком отвлекаясь на происходящее на трибуне. Даже ветераны, которых выдвинули в первые ряды и то, больше болтали о рыбалке и видах на урожай малины, продажи которой на соседних рынках, Местные колхозники в основном и покрывали финансовые дыры в собственных карманах, чем прислушивались к произносимым речам. Мое место в почетном карауле было перед самой трибуной, так что я все прекрасно слышал. Народ слегка оживился только когда объявили о концерте. Но после того, как уточнили, что концерт самодеятельный, все разочарованно притихли. Диана Александровна высвистала меня с караула, едва только пыхтящая и бурчащая себе под нос команды пионеров нашего отряда, выволокла к подножию памятника довольно толстую и тяжелую хвойную гирлянду и, отдав пионерский салют, свалила на задний план. «Готов?» — поднула она меня сердитым взглядом, когда мы дошли до места сбора выступающих. Концерт тоже планировался на свежем воздухе в сквере в шагах в ста от свежеоткрытого памятника. — Вы ж сами проверяли, — огрызнулся я. — Ну, смотри, что без фокусов. — Да блин, она просто мастер мотивирования. Я вздохнул и с тоской огляделся. На соседней лавочке сидели еще несколько выступающих. Какая-то девчонка, судя по возрасту, из второго-третьего отряда с саксофоном в руках и парочка заметно более мелких испуганных пацанов, чьи стриженные головы были едва видны из-за стоящих на их коленях баянов. А чуть в стороне солидно готовилась к выступлению пятерка взрослых мужиков с духовыми инструментами в руках, передавая друг другу фляжку с какой-то жидкостью. — Да уж, да, еще у меня компания для начала концертной деятельности. Мой выход был третьим. Первой на сцену, представлявшую собой всего лишь заасфальтированную площадку, на которой установили притащенные откуда-то лавки, в настоящий момент занятой оставшейся частью первых лиц и некоторыми ветеранами посолидней, вышла девчонка с саксофоном. Она старательно отыграла пару этюдов, один из которых я узнал. Это был Моцарт, маленькая пряха. Народ на саксофон отреагировал, прямо скажем, слабо. Ну, ненародный это был инструмент здесь и сейчас, совсем ненародный. Потом вышел паренек с баяном, при появлении которого люди слегка оживились. А после того, как мальчишка морщил лоб, взбацил хит всех времен и народов первого класса музыкальной школы, практически по любому инструменту, незабвенную как под горкой под горой, Ему даже жиденько похлопали. Ну, а третьим выпустили меня. Я вышел, поправил гитару и, окинув публику взглядом, ударил по струнам, затянув ломким мальчишеским голосом. Бьется в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Мощно поддержал меня сидевший в первом ряду старик в генеральском мундире слегка устаревшего покроя с целым иконостасом наград на груди. Песня «В землянке», музыка «Листова», слова Суркова. За время предыдущих выступлений ветераны успели тяпнуть по маленькой. Ну, не было здесь пока никакой борьбы с пьянством и алкоголизмом. Так что уже со следующего куплета его поддержал целый хор мужских и даже женских голосов. «Ты сейчас далеко-далеко, между нами снега и снега, до тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага». Когда я закончил, народ явно разошелся. Сидевший в первом ряду генерал лихо махнул рукой, частью выплеснув водку из стакана. «Давай, паренек, сыграй еще что-нибудь!» И я послушно начал. «Дымилась роща под горою, и вместе с ней горел закат. Нас оставалось только трое». Из восемнадцати ребят, Как много их друзей хороших Лежать осталось в темноте У незнакомого поселка На безымянной высоте, высоте Подхватил дружный хор. Песня на безымянной высоте, Музыка Баснера, слова Матусовского. В глазах многих сидевших Явно заблестели слезы. Да у меня самого, блин, в горле запершило, если честно, мешая петь. Потому что передо мной сидели они, те самые богатыри, не вы, оттолкнувшиеся ногой от Урала, как это спел Высоцкий, прошедшие всю Европу, теряя друзей и любимых, выстывшие наперекор всему. И что с того, что сейчас они выглядят этакими потрепанными жизнью мужичками и женщинами пожилого возраста. Они — герои. Когда я закончил, генерал грузно поднялся с лавки и, позвякивая медалями, подошел ко мне. — Молодец, парень, душевно спел. Он осторожно обнял меня, прижав к своим орденам, а потом погладил по вихрастой макушке. — про танкистов что-нибудь знаешь? — Ну, там... «Броня крепка, и танки наши быстрые!» Я пригляделся. Петлички у генерала были с танками. Но про танкистов я знал только Калинкина. Только вот стоит ли его исполнять? Слова там разные встречаются. Те же пусть поможет либо дьявол, либо бог, или господа купель. Я же ее и не думал как-то адаптировать для сегодняшних реалий. Зачем? Да деда с друзьями и так можно а куда-то на сцену я с песнями лезть не собирался. Я поймал взгляд Дианы Александровны. Она, похоже, тоже была в растерянности. А генерал не отставал. — Давай, парень, порадуй танкистов! Я взглядом спросил, что делать. Замдиректора по воспитательной работе сглотнула, потом медленно кивнула и тут же показала мне кулак. Я это... «Броня крепка, аккордов не знаю, но есть у меня одна песня про танкистов, новая совсем». Генерал посмурнел, а потом сокрушенно махнул рукой. «Ладно, давай новую. Хотя хрен, кто сейчас хорошие песни про войну пишет. Так, чтоб за душу брало. Вот войну!» Так что танковую атаку я начал выводить дрожащим голоском и при недовольном молчании. «Красная ракета! И до пола газ! Мы не видим света! Свет не видит нас!» Песня «Танковая атака» Калинкина. Но к окончанию второго куплета настроение у слушателей начало меняться. Генерал, не зная слов, начал просто помахивать рукой в такт, повторяя понравившиеся фразы. «Только в промежутке на броне кресты!» Или и 30 тонн уральской стали летит вперед, летит вперед. А на словах «На небе гуаши, господа купель, вся бригада наша, пять машин теперь» заплакал, громко, навзрыд, бормоча что-то. также же под Прохоровкой, семь экипажей, от всей бригады!» Но когда я закончил... И это поле снова наше, и мы с тобой смогли дожить. Он встал, громко высморкался и сурово спросил. — Чья песня, парень?